Глава 8. Мадам Люсь боится воров. Эпиграф. У черепахи твёрдая походка. Но стоит ли из-за этого подрезать крылья орлу? Эдгар Пол. Старая тётка Бари, несмотря на свои 70 лет, была ещё очень проворна. Она приняла Жозе в гостиной, расположенной рядом с прихожей. Комната была заставлена мебелью: глубокие кресла, пуфы, мягкие стулья, столики с выгнутыми ножками и на них разнообразные безделушки. На стенах висело множество картин в позолоченных рамах. Жозе с первого взгляда понял, что вся эта мазня собрана каким-нибудь родственником, увлекавшимся живописью. От гостиной веял уютом прошлого столетия. Здесь было очень чисто. Нигде ни пылинки. И всё же казалось, что гостиные покрыты пылью, которая легла ещё в 1895 году. Взгляд репортёра шарил по комнате. Пожелтевшие от времени фотографии в рамках, коробки из ракушек, гипсвые глиняные статуэтки, ларчики с разной мелочью, старинные коробки из-под конфет, на некоторых из них ещё сохранились выгрившие от времени ленточки. Мадам Лаурис была полной, розовощёкой дамой небольшого роста. Её поразительно молодые для её возраста руки при каждом слове взлетали в воздух. На ней был чёрный жакет с фиолетовой отделкой. Тяжёлые огадвые ажилии глухо постукивало на её груди. "Да, бедный мальчик нечасто навещает меня", говорила она. "Я знаю, в Париже у него очень много работы. Париж, Париж! Да и вообще это да такая профессия. Он подписал меня на свою газету, и я, знаете ли, читаю её с интересом. Вас я тоже знаю по вашим репортажам. Ведь в провинции так скучно". Ах, как должно быть интересно жить в Париже. Вам повезло, мосье Робен, я вам за едой. Мадам Луриз говорила очень быстро, с южным акцентом, как все местные жители. Она даже не пыталась связно излагать свои мысли, или же вздыхала, да улыбалась между фразами. Этот дом естественно достанется ему, ведь у меня кроме него никого нет. Кстати, его комната вон там, по ту сторону прихожей, она всегда готова его принять. А я сплю на втором этаже, дом-то не очень большой, шесть комнат до фруктовый сад, здесь очень мило. Макс обожает сад, ему следовало бы приезжать сюда почаще, чтобы отдохнуть от суматошной парижской жизни, не правда ли, масье, выпейте еще немного малаги? В самом деле не хотите вы пить? Это очень старая бутылка. Когда-то у нас был прекрасный винный погреб. Мой муж очень дорожил им. Да, всё так печально. Вся страна взбудоражена. Да и я сама, как я уже вам говорила, очень неспокойна. Мне думается, что нет причин волноваться. Вам легко так говорить, ведь вы молоды и такие вещи на вас не производят впечатления. А вы уверены, что прежде чем лечь спать вы задвинули засов? Ох, теперь уж я ничего не знаю, старушка тяжело вздохнула. Я ведь так рассеянно подумать только, воры проникли ко мне в ту самую ночь, когда был убит этот несчастный старик. Какая доля правды была в том, что поведала эта развязщёкая дама, в самом ли деле в её дом забрались воры? В её рассказе Была одна тайна. В тот день она, как обычно, часов в 5 вышла за покупками, вернулась уже в темноте, съела свой лёгкий ужин и пошла спать. До этого она заперла входную дверь и задвинула засов. Ночью дул сильный ветер. Да, я отлично помню. Мне казалось, что дом вот-вот обрушится. Я вообще-то не трусиха, но в тот вечер, признаюсь, меня то и дело охватывала мелкая дрожь. Я не люблю, когда бушует ветер. И вот представьте себе, как я удивилась, когда утром увидела, что входная дверь открыта, то есть не настишь, вы меня понимаете, но засов не был задвинут, и замок оказался не заперт. Вот как? Неужели я забыла повернуть ключ и задвинуть засов? Никак не могу вспомнить. «У вас ничего не похитили?» «Нет, у меня ничего не пропало. Деньги я дома не храню, да и вообще я не богата, все осталось на месте». Поначалу эта история с совым немногокороче встревожила меня, не сказать, чтобы я очень перепугалась. Просто я упрекнула себя: "Ты стала рассеянна, впредь постарайся быть повнимательнее". Но когда утром я раскрыла газету и узнала об убийстве букиниста, да ещё в его собственной лавке, тут признаться, меня охватил страх. Понизив голос, старушка добавила: "И до сих пор я боюсь". Ну, для этого нет никаких оснований, успокоил её ЖЗ. Дверь у вас крепкая, только не забывайте запирать её на ключ, а сейчас тем более можете быть спокойны, город наводнён жандармами, полицейскими. Но ну и времена, вздохнула старушка. Репортёр поднял стоявшую перед ним на столике рюмку с малоагой и вертя её, любовался игрой вина. Я думаю, что это всё ваша рассеянность. Трудно поверить, чтобы к вам мог проникнуть грабитель, если дверь была наглухо заперта. Ведь снаружи засов нельзя отодвинуть. Нет, конечно, нет. Значит, одно из двух. Или вы забыли запереть дверь, и тогда вряд ли можно предположить, что об этом немедленно узнал грабитель, или же вы задвинули засов и повернули ключ в замке, и тогда никто не смог бы к вам проникнуть, не взломав двери. И Жозе добавил с улыбкой, — никто не мог бы проникнуть а тем более выйти. Но мне все-таки кажется, что я заперла дверь, насупив брови, проговорила мадам Лорис. Жозеф встал, чтобы прощаться. Пожилая дама предложила ему еще рюмку у Малаги, он отказался. Он больше не может задерживаться, у него нет времени, и он просит его извинить. Максу Бори он сообщит, что его тетя чувствует себя великолепно. Скажите ему, что я перепугалась грабителей. И мы следовало бы почаще меня навещать. Розе и мадам Лорис стояли в прихожей. Здесь тоже всё было заставлено самой разнообразной мебелью, и стены были увешаны бездарными картинами, большими и маленькими. Розе нравился стоявший здесь лёгкий запах жареного лука и воска. Мадам Лорис тихонько пританцовывала, её руки то и дело взлетали в воздух, а с лица не сходила Улыбка. У Липки у неё были голубые, очень светлые и очень молодые глаза. "Возь-ей, я не осмеливаюсь вас задерживать", говорила она. "Вас ждёт работа, и вы приехали в Москву не для того, чтобы расследовать легкомысленные поведения пожилой женщины. Хмм, простите. Могу я попросить вас об одном одолжении?" сказал Жзень уверенным тоном. "Пожалуйста, я к вашему слугам", любезно ответила мадам Лорис. Мне бы хотелось пройтись по дому, познакомиться с расположением комнат. Добродушная дама была явно обеспокоена. Неужели вас так заинтересовала история с дверью? Вы меня пугаете. Да нет, нет, успокоила её Жез. Клянусь вам, что ничего не знаю и ничего не предполагаю. Я убеждён, что вы забыли задвинуть засов. Но у меня есть свой метод я его строго придерживаюсь, никогда ничем не пренебрегать. Нет ничего мало важного, нет незначительных подробностей. Мною руководит, так сказать, профессиональный долг только и всего. Мадам Лорис погладила своё ожерелье и, казалось, задумалась над словами Жозе. "Ну, что ж", вздохнула она. "Следуйте за мной, прошу вас. Направо в маленькие гостиные. Здесь вы уже были. За ней столовые, красивые комнаты, правда?" Столовая, большая и светлая, была обставлена старинной мебелью красного дерева. Правда, здесь тоже было много лишнего, но в такой огромной комнате это не ощущалось, так как в гостиной. А библиотека у вас есть? тихо спросил Жозе. Есть, но не в столовой, она в комнате Макса. Я вам её покажу. Её начали собирать ещё во времена Людовика XIII или примерно в ту эпоху муж очень ею гордился. Вот кухня. Кухня была длинной и узкой. Пол в ней был выложен красной плиткой. Над раковиной сверкало внушительное количество кастрюль и медных котлов. Если угодно, вернёмся в прихожую. У выхода комната для прислуги, но с тех пор, как я живу одна, я не держу прислуги. Когда мне приходит подёнщица для уборки, я и сделаю в этой комнате кладовую. Мадам Ларистра смеялась. "Да, я храню там фрукты и картошку. Там же у меня сохнут пучки лечебной травы. Макс это очень нравится. Когда он приезжает, он обязательно открывает туда дверь и долго вдыхает запахи. Он говорит, что я консервирую лето. Вот взгляните, но здесь, конечно, беспорядок. Жозе увидел гору картофеля, аккуратно сложенные в решёте груши, свисающие с потолка пучки листьев и правда очень приятный смесь ароматов, заметил репортёр. А теперь пройдёмте в комнату Макса. Она выходит в сад. И входите мы все. Вот библиотека, о которой я вам говорила. Письменный стол тоже принадлежал моему мужу. Жозе внимательно огляделся. В углу стояла широкая удобная низкая кровать, В противоположном углу кожаные кресла, тёмные стеллажи тянулись вдоль одной из стен, на полках стояли книги в строгих коричневых переплётах из кожи. Наверху книги моего покойного мужа, сказала мадам Ларисс. Книги по праву, он был адвокатом, и я никогда к ним не притрагиваюсь. Я пользуюсь только нижними полками, там стоят книги Макса, всё романы до да стихи. Я очень люблю поэзию, в этом Макс пошёл в меня, но ему никогда Хосепо подошёл к письменному столу, где царил полный порядок. Посредине стояла настольная лампа с зелёным абажуром. На подставке лампы была кнопка-выключатель. Справа стопки лежали бумаги и папки, слева авторучка, книга, лавандовая пепельница, нож для разрезания книг и разные другие мелочи. Я прихожу сюда писать письма. — объяснила старушка. — А когда приезжает Макс, он складывает свои рук пси в ящик. Но я их не трогаю, он этого не любит. Пепельница была забавной. Маленький пароходик. — А теперь пройдем на второй этаж. — С удовольствием, — ответил Жозе. Он еще раз окинул взглядом кабинет, присел на корточки и заглянул под стол. Потом собрался последовать за мадам Лорис, но передумал и склонился над пепельницей. — Любопытная вещичка, — мадам Лорис, — сказал он. — Нельзя сказать, что она красивая, но Макс уверяет, что она очень удобная. Вы же знаете, он много курит. Ох, когда он здесь, в кабинете, всегда страшно накурено. Жозе осторожно засунул в пепельницу два пальца и извлек из нее несколько клочков бумаги. — Простите меня, мадам, за мое любопытство. — Прошу вас, я просто забыл выбросить пепел. Жозе обернулся к окну который выходил в сад. Летом, наверное, в этой комнате особенно приятно. "Да, вы правы", подтвердила старушка. "Но сейчас газон пожелтел, да и на деревьях осталось мало листьев. Такой кабинет мечта для поэта", продолжал Жозе. "Да, да, мой племянник говорит то же самое. Когда я вхожу сюда, я забываю о Париже. Вот его слова. Кстати, все его рукописи хранятся здесь". — Вы их читаете? — Иногда. Она подошла к столу и выдвинула один из ящиков. — Смотрите, вот все его стихи. Да он, наверное, говорил вам о них. Старая дама достала тетрадь в твердом переплете, на которой тушью было выведено стихи. Кажется, этот сборник он составил два года тому назад, когда приезжал сюда отдыхать на месяц. Она приняла слистать тетрадь, Жозе склонился за ее плечом. Мадам Лорис задержалась на оглавлении. Названия из стихотворения были переписаны и перенумерованы мелким и твердым почерком, хорошо знакомым Жозе. — Название выбрано с большим вкусом, — заметил Жозе. — Да, вы правы, — с гордостью проговорила мадам Лорис. Но репортер уже не слушал ее. Он читал и перечитывал последнюю в оглавлении строку. — Страница. «Восемьдесят седьмая. Волшебство молчания. Мне бы хотелось прочесть последнее стихотворение», — сказал он. «Пожалуйста, посмотрим. Вот, восемьдесят третья страница, восемьдесят пятая. Видимо, он ошибся, когда он умировал, хотя...» «Нет, как странно. Последнего стихотворения?» «Нет, наверное, оно ему не понравилось, он. Вырвал страницу, но остальные стихи прекрасны». Вот что набросал Жозеф в своей записной книжке. Первое. О фризу. У фризу было обнаружено 14 золотых монет Латинского союза. Такая же монета была найдена рядом с трупом. На фризу была зелёная накидка, похожая на накидку Гастона Семони, члена Гонкурвской академии. Фризу притащили на место преступления, жаль, что он не может говорить. Блухонемого Фризу привели в дом, где был убит Гюстав Мве. Два вопросительных и два восклицательных знака. Фризу очевидно совершенно не способен ничего объяснить, он даже не может ответить да или нет, то есть кивнуть или покачать головой, очень досадно. В доме убитого Фризу повторил то, что сделал в первый вечер. Он расстелил накидку на полу и разложил на ней золотые монеты. На его взгляд, получается очень красиво. Где он расстелил накидку? На том месте, где был труп. Второе. О Бори. Бори главный редактор PN, Бори поэт. Бори любит природу и покой. Бори родился в Моссаке он хранит свои стихии в мосаки. Одно стихорение Бори было найдено на кухне убитого. Эта страница 87е волшебство молчания. Страница была вырвана недавно из сборника стихи. Третье. О дубуа. Является ли дубуа убийцей? Каковы побудительные причины? Смелые предположения. Преступник умышленно навлекает на себя подозрение, оставляет улики именно для того, чтобы не заподозрили его, чтобы сказали: "Нет, это исключено", невалы его в уголовной практике. Четвёртое. Не стоит огорчаться. Обратите внимание на самые обычные вещи. Из-за деревьев леса не видно, не торопиться. Всё проверить и только тогда идти дальше